«Куда пропали инженеры?» Эпиграф. «Мы живем в обществе мнений, где никто ничего не знает, но хочет иметь мнение по любому вопросу». Жак Фреско. В 1969 году американский пилотируемый космический корабль Серия «Аполлон» доставил первых людей на Луну. Когда журналисты оказались в Центре управления полетами миссия «Аполлон» в Юстоне, Их поразил возраст работников, сидящих за компьютерными консолями и терминалами. Это были в основном 26-27-летние инженеры. Трудно представить сегодня коллективы таких молодых инженеров, решающие задачи подобной сложности. Одной из проблем современного западного мира является резкое снижение качества инженерного состава обычных специальностей. Все острее ощущается нехватка инженеров-электриков, механиков, химиков, металлургов и так далее. Хотя формально должности эти на предприятиях заняты какими-то людьми, их реальные знания, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Постепенно такая ситуация начинает приводить к снижению качества выпускаемой продукции. В чем же причина? Чтобы в этом разобраться, необходимо понять, в какой среде выросли сегодняшние граждане моложе 40 лет. К концу 80-х годов поначалу в Западном мире, а затем и в других странах возник новый сектор экономики компьютерные технологии. Вложение средств в эти технологии, развитие электроники и программного обеспечения, могли обеспечить норму прибыли в несколько раз большую, чем обычные старые, в кавычках, отрасли. Потому неудивительно, что в этот новый, только появившийся сектор экономики устремился капитал. Банки и другие финансовые институты не остались в стороне и также начали проводить операции в новых отраслях. Традиционные отрасли экономики при этом лишились возможности получать дешевые ресурсы. Более того, крупные предприятия из сектора традиционной экономики стали вкладывать свои свободные ресурсы в ценные бумаги компаний новой экономики. В других случаях свободные ресурсы шли на создание подразделений и дочерних компаний, специализирующихся на этой новой экономике. Следовательно, уменьшился вклад в исследование и разработки традиционных областей экономики и в подготовку специалистов для них. Новая экономика стала привлекать все большее количество людей, как источник работы и доходов. Относительно небольшие капиталовложения для создания и функционирования компаний, специализирующихся на программном обеспечении, позволяют выплачивать достаточно большие зарплаты своим работникам. Этот факт, а также возможность творческой работы, привлекают в новую экономику наиболее отдаленных индивидуумов. В свою очередь, высшие учебные заведения, существующие в условиях рыночной экономики, увеличивают количество часов преподавания специальностей для новой экономики, сокращая и даже упраздняя факультеты, готовящие специалистов для традиционных областей. В некоторых случаях факультеты объединяют. Так, к примеру, во всемирно известном Массачусетском технологическом институте существует факультет электротехника и компьютерные науки. Ознакомившись с предметами, которые преподают на этом факультете, можно понять, что полноценного инженера-электрика оттуда не выйдет, хотя в его дипломе будет указана эта специальность. Да и трудно предположить полноценное преподавание на одном факультете таких разных специальностей. К тому же вряд ли толковый молодой человек предпочтет работе в области компьютеров, работы в электротехнической отрасли. И заработная плата, и возможности творческой работы в компьютерной области намного более привлекательны. Если выпускники престижных институтов обычно довольно легко находят работу в областях новой экономики, то выпускники рядовых высших учебных заведений нередко сталкиваются с трудностями трудоустройства. При этом более способным молодым инженерам все-таки удается устроиться на более престижную работу. Менее одаренным, а точнее посредственным вчерашним студентам остается искать работу в традиционных областях экономики. Принимающих их на работу компании понимают недостатки этих молодых специалистов, а также отсутствие у них необходимых знаний. Не имея возможности выбора, фирмы вынуждены принимать таких инженеров на работу, надеясь со временем повысить их профессиональный уровень. Однако, учитывая отсутствие теоретической базы, а также неумение учиться, о чем мы поговорим позже, хороших специалистов из таких инженеров не получается. Еще один фактор влияет на отток потенциальных технических специалистов из традиционных областей экономики – В последние десятилетия все больше входит в моду специальность «менеджмент». На русский язык это можно перевести как «управление» или «администрирование». Молодому поколению внушается необходимость сделать карьеру. И не в области знаний, а именно в области управления. На рекламных плакатах различных высших учебных заведений сегодня чаще всего красуется слоган «Я стал начальником, потому что я учился в…». Героями современных молодежных фильмов и сериалов становятся люди, быстро добившиеся успехов в восхождении по карьерной лестнице. Как грибы после дождя в высших учебных заведениях появляются факультеты: управления производством, управление и экономика, управление персоналом и так далее. Специальность это получила такое развитие, что в уже упомянутый здесь Массачусетский технологический институт Несколько лет назад на соискание докторской степени поступило около 25 человек по специальности э, математика, около 30 по специальности физика и около 300 по специальности менеджмент. И это только в один институт. Докторская степень в западном мире соответствует степени кандидата технических наук в советской или российской системе. Написание диссертации как итог окончания аспирантуры Подразумевает проведение исследовательской работы, связанной с открытием чего-то нового, ранее неизвестного в данной области. Вряд ли в области менеджмента происходит такое большое количество открытий. Просто высшие учебные заведения в условиях рыночной экономики готовы предоставить услугу, за которую кто-то готов платить. Дотошный читатель может найти диссертации докторантов по управлению производством на просторах интернета. превышающие в два или три раза по объему диссертации технических дисциплин, они совершенно не оставляют впечатления научной работы. Конечно, в современном мире требуется грамотное управление производством, и его можно рассматривать как отдельную специальность. Правда, таких людей можно выявить и среди имеющихся специалистов, а затем обучить их управлению. Те же, чья основная и единственная специальность управления – Рассматривает любое производство, как военный воспринимает службу в армии. Здесь имеется в виду поговорка «Какой солдат не мечтает быть генералом?». Соответственно, такой управляющий, заняв очередную ступеньку служебной лестницы, видит себя через относительно короткое время на следующей ступеньке. Чаще всего ему не важно, будет ли эта ступенька в той же фирме, в которой он сейчас работает, или в другой. Для продвижения по карьерной лестнице ему необходимо проявить себя таким образом, чтобы его заметили в собственной компании или в других. Разработка и осуществление долговременных стратегических задач в таком случае будет не лучшим вариантом, потому не раз можно наблюдать принятие тактических решений в какой-либо компании, которые могут и неплохо разрешить текущие сиюминутные задачи, но для долговременной стратегии не годятся. Высшие учебные заведения готовят специалистов по управлению с большим переизбытком. В результате далеко не все из них могут реализовать себя по выбранной специальности. Часть из тех, кому не досталась должность начальника, устраиваются инженерами и пополняют ряды слабо квалифицированного инженерно-технического персонала. Казалось бы, ничего страшного в этом нет, и раньше люди устраивались не по специальности, которую изучали в институте. Некоторые даже становились хорошими специалистами. Однако и здесь проявляется отличие поколения, выросшего в эпоху повсеместного внедрения компьютерной техники и интернета. Эти новшества внесли коренные изменения в восприятие окружающего мира, образ мышления нового человека.